Великобритания наши дни. Ольга очнулась от того, что чьи-то губы противно касались её рта. Она автоматически оттолкнула мужчину, который над ней склонился и закашлялась. Из неё выходила вода. Очнулась, услышала она чьи-то радостные голоса, подняла глаза наверх. Рядом с ней стоял менеджер Коля и противно хлопал в ладоши. А чуть поодаль тот самый парень из охраны, который, видимо, и делал ей искусственное дыхание. Сейчас Ольга поняла, зачем он прикасался к её губам. Вы нормально себя чувствуете? Второй мужчина, которого Воротынцева не могла вспомнить, присел возле неё на колени. Врача вызвать? Ольга медленно поднялась с пола и села, прижавшая спину к стене. Голова её почти не кружилась, дышать тоже было легко. И вот тут она вспомнила, чего так сильно испугалась, когда упала в воду из перевернувшейся лодки. Глаза у Ольги округлились от ужаса. Она снова увидела перед собой лиловое лицо утопленницы, её рыжие кудряшки на полусгнившем черепе и её холодную руку на своей ноге. Господи, Ольга закрыла рот руками. Она боялась закричать во весь голос. Что, вам плохо? Мужчины бросились к ней. Всё-таки, видимо, придётся вызвать врача, понял охранник и куда-то пошёл. Только побыстрее, крикнул ему вдогонку Коля. У нас съёмки через 2 часа, она должна быть в форме. А Ольга продолжала сидеть, вжавшись спиной в стену и до боли сжав кулаки. Она отчётливо вспомнила всё, что с ней произошло. Как она лежала на дне лодки и наслаждалась синим небом и пушистыми облаками, как кто-то ударил лодку снизу. Теперь она понимала, кто это был. Как упала в воду и почувствовала прикосновение холодной руки утопленницы. Врач появился очень быстро. Это был молодой мужчина. Он выгнал всех из номера, куда, оказывается, принесли Ольгу. И закрыл за ними двери. Поднимите свитер, скомандовал доктор. Он внимательно послушал Ольгу, затем посмотрел её горло, глаза, заставил лечь на кровать и прощупал живот. У вас всё нормально. Почему вы так странно себя вели? Мне кажется, я видела утопленницу в пруду, наконец произнесла Ольга вслух, и ей сразу же стало легче. Нет, это гипоксия. Вы были под водой около 2 минут. Это очень много. Нехватка воздуха, она и стала причиной ваших галлюцинаций. Всё нормально, так часто бывает. Точно, Ольга выдохнула с облегчением. Она начала понемногу приходить в себя и была очень рада, что все эти жуткие видения не больше, чем просто галлюцинация. Конечно, улыбнулся доктор. С вами всё хорошо. Я могу идти. Спасибо, в ответ Ольга кивнула. Всё хорошо. Как как доктор вышел, в номер сразу же ворвался менеджер Коля. Его пухлые щёчки олели над пышной бородой, он сильно волновался. Ты сможешь же выйти на съёмку? Мужчина от волнения приплясывал перед ней. 2 часа тебе хватит, чтобы привести себя в порядок. Да, я думаю, всё будет хорошо. Ольга встала с постели и огляделась. Всё хорошо, голова не кружится. Сейчас я пойду к себе в номер, приму душ, а потом уже переоденусь. Так, к съёмкам я буду готова. Вот и хорошо, вот и славно. Похлый Коля прыгнул перед ней словно обезьянка. Но «Ну скажи мне, пожалуйста, какого мать твою чёрта тебя понесло на пруд, да ещё в лодке? Я хотела отдохнуть. Воротынцева даже попыталась улыбнуться, но, видимо, не вышло. Очень даже вышло, неожиданно низким голосом взвизгнул Коля. Я чуть не поседела за тебя. У нас тайминг, через 2 дня мы улетаем. Все дни расписаны по минутам, и ты такое себе позволяешь? Не смей больше никуда лезть. Да, хорошо, спокойно ответила Ольга, удивлённо посмотрев на менеджера. А ты чего так петушишься? Ничего, буркнул Коля и выскочил из номера. Ольга прошла по коридору и зашла к себе. К её огромному счастью, Наталешечке внутри не оказалось. Воротенце сняла мокрую, пропахшую какой-то тиной одежду, свитер и джинсы, взяла халат и пошла в душ. Хорошо, что я лысая, Ольга подумала, что промывать волосы после родов было бы долгим и муторным делом. Воротынцева несколько раз намылилась. Она тёрла себя мочалкой, словно хотела стереть кожу на теле. Затем спустилась к ногам, и вот здесь её ждал сюрприз. На левой ноге, чуть выше ступни, она увидела отпечатки чьих-то пальцев, которые уже успели посинеть. Воротынцеву снова бросило в пот. Она выключила душ и, накинув халат, вышла в номер. По дороге Ольга включила верхнее освещение, села в кресло и уставилась на свою ногу. При ярком свете отпечатки пальцев выглядели ещё страшнее. Они были тёмно-синего цвета и находились точно на том месте, где, по мнению доктора, её схватила галлюцинация. Чем дольше Воротынцева смотрела на ногу, тем хуже ей становилось. Её уже буквально трясло, когда дверь в номер открылась и внутрь зашла её соседка, Наталишечка. Провидица уже была при полном параде: профессиональный макияж, одежда для съёмок. Она покосилась на Ольгу и удивлённо спросила: А ты почему не готова? Съёмки меньше чем через час. Ольга с адским усилием воли взяла себя в руки, опустила ногу и посмотрела на Наталишечку. Я сейчас, скоро. Ольга встала из кресла и подошла к окну. Её трясло. Значит, ужасное утопление это не плод моего больного воображения, не галлюцинация, вызванная кислородным голоданием. Значит, это всё правда, но также не бывает Варенцев стояла у окна и пыталась найти рациональное объяснение всему происходящему, потому что ей без доктора она понимала, что мертвецы не сидят на дне пруда, чтобы потом отлавливать туристов и тащить их за собой. Наверное, эти синяки мне оставил кто-то из спасателей, догадалась Ольга, и ей стало немного спокойнее. Совершенно понятно, что меня достали из пруда и тащили. Кстати, почему они меня так долго тащили до гостиницы? И не сделали искусственное дыхание прямо на берегу. Так вот, один мужчина, наверное, держал меня подмышки, а другой вот именно крепко схватил за ноги. Вот откуда эти синяки? Ольга успокоилась. Всё можно объяснить. Надо будет спросить, зачем они меня тащили в гостиницу, если можно и нужно было откачивать на берегу, решила Ольга. Она насухо вытерлась полотенцем, затем сама нанесла себе макияж. Сменила линзы на новые, и достала то самое чёрное платье из шкафа. Менеджер Коля сказал ей, что на те 2-3 выпуска, в которые она попадёт, прежде чем её выведут из шоу, ей вполне хватит и одного платья. "Это твоя одежда", услышала Ольга вопрос Наталешечки. Женщина подняла с пола мокрые джинсы и свитер. "Да, прости. Я забыла. Сейчас унесу". Ольга взяла у неё из рук грязные вещи и понесла их в ванну. "Я после съёмок отнесу их в прачечную". Съемки проходили в подвале гостиницы. Оказывается, здесь еще и подвал был. Когда Ольга спустилась в бар, там уже была вся съемочная группа и провиции. Сегодня у нас долгие, тяжелые съемки. Коля собрал всех провиций за одним столом и предложил им чай и булочки. Каждый из вас должен спуститься в подвал, а затем рассказать историю этого места, но рассказать так, чтобы было интересно зрителям. Даю подсказку: В начале 20 века здесь было совершено чудовищное преступление. Одного преступника нашли, а второго нет. Вот именно что произошло и кто кого убил, вам и надо будет увидеть. И ещё, куда делся второй убийца? Ты, Коля откнул Волгу пальцем. Подойди ко мне. Пока провится перекусывали булочками с чаем, Коля отвёл Ольгу в сторону. Так как ты у нас не настоящая, менеджер перешёл на шопот. А продержаться тебе надо ещё два выпуска. То есть здесь ты должна рассказать о том, как в начале 20 века, 80 лет назад, здесь орудовала банда вооружённых преступников, двое мужчин европейской внешности. Они ограбили паб, здесь был паб тогда. Убили официантов, бармена и всех гостей, потом тела их принесли вот в этот подвал и сбежали. Короче, рассказывай так, чтобы было как можно страшнее. Далее всё, что сама придумаешь, но сильно не увлекайся. Ольга в ответ лишь рассеянно кивала. Её волновал совершенно другой вопрос. "Слушай, Коля", перебила его Ольга. "Я вот что думаю, а почему когда я тонула, вы меня сначала в гостиницу принесли, а уже потом откачивать начали? Разве не логичнее было меня на берегу реанимировать?" Коля как-то странно смутился, глаза у него забегали. "Мы это того..." Ольга своим вопросом явно застала его врасплох. Чего это того? Воротынцева не поняла его реакции. Ну, если она была под водой всего минуты 2-3, то её должны были вынести на берег и логично там и реанимировать. Но её понесли в гостиницу, потому что потому что я была под водой гораздо дольше и уже не дышала, осенило Ольгу. Его потащили мне в гостиницу, потому что они пытались откачать, а хотели положить тело, ну, что-то вроде того. Коля, не успевший придумать логичное объяснение, растерялся. Ну не бросать же труп на глазах у отдыхающих из съёмочной группы. "Но ведь ты задышала", он спешно поправился. И всё закончилось хорошо. Значит, синяки на ноге остались и правда от рук спасателей, пока меня до гостиницы тащили, успокоилась Ольга. Коля ещё пару минут постоял рядом с Воротынцевой, словно ожидая её очередных вопросов, но потом не дождался и ушёл. Началась съёмка. Олег Сухарный, слегка покачиваясь от хорошей порции алкоголя, старался держать лицо. В принципе, его пьяное состояние силами гремёров было почти не видно, но вот запах от мужчины стоял ну просто невыносимый. Ольга поморщилась. Она стояла чуть поода или наблюдала за тем, как провицы проходят очередную проверку их способностей. Дорогие телезрители, друзья, Олег Сухарный качнулся, но тотчас опёрся рукой о косяк двери в подвал. Сейчас наши семёрки провидцы впрется в сложная задача. Они должны понять и рассказать нам, что же случилось в этом помещении почти 100 лет назад. Сейчас это прекрасный бар, где собираются приличные люди, а внизу подвал, где хранят свиное и продукты. А что же здесь было раньше? Сухарно перешёл на зловещий шёпот и страшно прищурился. Сейчас нам про это расскажут наши провидцы. Великая семёрка, прошу вас, И первым на это испытание я вызываю святого игумена Никифора. Сухонький мужичок в сером саване уверенно зашёл в бар. На время съёмок из него выгнали всех посетителей. У игумена отца Никифора в руках была святая вода, которую он зачем-то брызгал вокруг себя. Также мужчина громко с надрывом читал вслух какую-то молитву. Немного побродив по бару, святой игумен спустился в подвал и застыл театрально, заломив руки в скорбной позе. Вот здесь, заявил мужчина. Вот здесь я вижу гору тел. Сюда преступники таскивали убитых, но некоторые из них ещё были живы, завопил не кифор. Выга с тоской зевнула и вышла на улицу. Уже смеркалось. Она присела на скамейку и отнечего делай, дожидаясь своей очереди, наблюдала за прохожими. Варвара сегодня была вся в чёрном и с огромным крестом на груди. Она ходила взад-вперёд, Постреливая вокруг роходными маленькими глазками, мальчику с драконом примисли новую летучую мышь, и, видимо, накачали эту мерзкую тварь с натворным, потому что мышь лежал у него на плече как тряпочка, но всё равно Ольгу передёргивало даже от одного взгляда на неё. Её соседка Наталишечка в полной боевой раскраске и с укладкой аля восьмидесятые крутилась возле съёмочной группы, а депутат Алексей ел в сторонке огромные булки с джемом. Мари же тоже сидела на скамейке и спокойно наблюдала за происходящим. Все следующие провидцы один за другим заходили в бар, брадили по нему, кто-то нюхал стены, кто-то водил руками и собирал энергию, кто-то целовал воздух. Затем все спускались в подвал и рассказывали свою версию произошедшего 80 лет назад. Если не брать во внимание нюансы, то у всех было одно и то же: грабители, трупы в подвале и прочая ерунда. Ольга подумала, что Коля предупредил всех о том, что надо говорить, иначе откуда такая слаженность в показаниях. Когда на испытание вызвали Марию, Вратынцева поднялась со скамьики и подошла поближе. Она хотела посмотреть, что скажет эта женщина. Из всех ряженых только Марии вызывала у Ольги уважение и немного доверия. Порой казалось, что Мария действительно что-то видит, ну или ей так казалось. Мария в баре ходить не стала. Целовать стены и читать молитвы тоже. Она мельком взглянула на пустой зал и сразу же пошла к подвалу. Там она довольно долго стояла в дверях, а опухший от постоянного пьянства Олег Сухарный начал её подгонять, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Может, у него трубы горели, а может, он спать хотел. Но Марина ни на него и не посмотрела. Женщина продолжала стоять молча у входа в подвал. "Я туда не пойду", неожиданно отказалась Мария от выполнения задания. и пошла на улицу. Как опешил Олег Сухарный. Ну как же так? Коля, который всё это время крутился рядом, махнул видеооператору, кончай снимать, и сам побежал следом за Марией. Да что с тобой? Коля догнал женщину уже на улице. Было темно, и только свет фонаря освещал её перекошенное от злости лицо. Ты с ума сошла? Что за выходки? Немедленно вернись и пройди это задание. Это же шоу. Разве так можно себя вести? Заинтересованная происходящим Ольга подошла поближе и прислушалась. "Это у тебя вся жизнь шоу", неожиданно грубо ответила Мария, и Ольга опешила. Она не ожидала, что женщина так может разговаривать. "А есть места, которые тревожить нельзя. Это как раз одно из таких мест. Я туда не пойду. Мне мой рассудок дороже". "Что за ерунду ты говоришь, зараза бешённый коленко? Разве тебе не говорили, что ты должна будешь делать?" Тебя привезли в Великобританию, будь добра, отработай деньги, что в тебя вложили. Эй, ты, как там тебя? Алекс Сухарна подошёл к Ольге и потянул её за руку. Хантер, что ли? Пошли, пока с тобой снимем. Простаивать нельзя, у нас заплачено строго по часам. Пока Коля её уговаривает, мы тебя снимем. Пошли. Ольга медленно пошла к гостинице, размышляя о том, что ей очень повезло, что она не обладает никакими экстрасенсорными способностями. Потому что если Мария права, то всё это очень страшно. Давай, Олег Сухарный довольно бессоримонно потолкнул воротынце в бар. Снимаем, крикнул он видеооператору. Поехали дальше. Ольга неопроизвольно сделала шаг вперёд и замерла. Небольшой тёмный зал с тремя окнами уже не казался ей таким классным, как днём. Быть может, темнота на улице или то, что с ней сегодня случилось на пруду, но что-то изменилось. Ольга чувствовала это и не могла объяснить. Ей снова стало некомфортно, неудобно здесь, словно воздуха не хватало. Воротенцева быстро пошла к подвалу и сразу же спустилась вниз. Операторы едва за ней поспевали. Подвал был довольно большим. Огромные бочки с вином, стеллажи с бутылками, коробки с провизией самое обычное место, где хранят провиант. Воротенцева неуверенно пошла вперёд. Она шла, не задумываясь, пока не наткнулась на одну избочек. Затем Ольга её обошла с правой, подошла к стене. "Здесь", пробормотала Ольга и коснулась стены. А потом ей стало плохо, закружилась голова, в ушах шум, в глазах потемнело, и уже опускаясь на пол, она услышала свистящий шёпот: "Я за тобой приду". Перед глазами сверкали огни. Затем они слились в один сплошной поток. Ольга поняла, что она снова в воде. Ей тяжело дышать, грудь рвёт на куски, в горле застал безмолвный крик. "Я за тобой приду", услышала она и обернулась. В полной темноте на неё смотрела та самая утопленница. Её лиловое распухшее лицо скривилось в улыбке. Рыжие завитушки прилипли к обезраженному черепу. А затем Ольга заметила мужчину, который со страшным криком бросается в подвал. держав в руке святое распятие. Дальше она начала падать в темноту. Головной шах усилился. В последний момент перед тем, как отключиться, она увидела святого игумена отца Никифора. Он смотрел на неё и улыбался, а по его лицу текла кровь. А потом наступила темнота.